Глава сорок Когда Малин вечером вернулась домой, Отто снова был здоров. «Маленькие дети — одна сплошная загадка», — подумала она, чмокнув его в беззубый улыбающийся рот. «Вчера лихорадка, сегодня здоров как бык». «Как прошел день?» — спросила она Андреаса, который лежал на диване, уткнувшись в экран мобильника. «Прекрасно, ездили на озеро с Педером и Лувой». Федер был товарищем Андреаса, который в данный момент также пребывал в отпуске по уходу за ребенком, А Лува, которая, вероятно, была самым толстым младенцем за всю мировую историю, была ровесницей Отта. Малин подхватила Отта с ковра и прилегла на диван рядом с Андреасом. Тот отложил мобильник на журнальный стол и положил ладонь на пушистую головку Отта. «Послушай», — сказала Малин, — «неплохо было бы класть Отто на плед, когда он играет на полу». На случай срыгивания, потому что этот ковер стоил довольно дорого. Мм, промычал Андрес. А как у вас прошел день? Хорошо. Малин погладила пухлую щечку сына, которая неожиданно оказалась шершавой на ощупь. По какой-то неведомой причине вокруг рта у него выступила мелкая красная сыпь. Малин понятия не имела, что это могло быть, потому что ото был здоровым малышом, за исключением иногда приключавшегося с ним Атита. Малин подумала, что на этой неделе нужно бы свозить его к педиатру, чтобы выяснить, что это за сыпь. «Мы встречались с Ханной», — добавила она. Маленькие пальчики Отто вцепились ей в волосы и больно дернули прядь. Малин осторожно разжала его кулачок, сняла резинку, которую на такой случай носила на запястье, и собрала волосы в низкий пучок на шее. «Ханна?» «Да, она, очевидно, работала над этим делом в 80-х. «Как у нее дела?» Малин поколебалась, прежде чем ответить. «Честно говоря, видеть это печально. Она совершенно сбита с толку. С ней была Берит. Ханне приходится напоминать обо всем». Андреас, который тоже успел поработать с Ханной и к тому же много раз виделся с Бэрит, легонько погладил жену по спине. «Это было...» — заговорила было Малин. Но внезапно из глаз у нее брызнули слезы, совершенно неожиданно. Боль горячей волной выплеснулась наружу, а мысли и воспоминания, спрятанные глубоко в душе Малин, тоже устремились на поверхность. «Ну-ну, любимая», — забормотал Андрас, сел и обнял жену. «Прости», — проскулила она. «Все это просто чересчур. Черт его будил со своими претензиями все эти ужасные убийства и мертвые полицейские. И Ханнес Беррит, и еще... Это Брит Мари. Она ведь была приемной. И я тут же стала думать о маме, и о Бормберге и...» «Любимая», — повторил Андреас, — «послушай меня. Приляг здесь ненадолго, а мы, Сота, о тебе позаботимся». Он забрал у нее из рук Отто и встал на ноги. Малин послушалась, выпрямилась лежа на диване и больше не сдерживала слез. «Я скучаю по маме», — всхлипнула она. «Я знаю. и по Урмбергу. Полежи». Сказал Андрас, мы приготовим поесть. И Малин осталась лежать на диване. У нее не было выбора, тело обессилило, а слезы все текли и текли. Малин думала об одиноких матерях, о тех, что вызывали у болотного убийцы, приступ ненависти только потому, что были одинокими матерями. Думала об останках Брит Мари, о кольце, которое та носила на цепочке вокруг шеи. Думала о Линде Буман. Практически своей ровесницы на тот момент, когда убийца решил распять ее на полу. «Что не так с людьми?» — этим вопросом задавалась Малин. Провали была Ханна, говоря, что все дело во власти? В ускользающей власти и непримиримой ненависти к женщинам, которые осмелились воспользоваться обретенной свободой? И возможно ли, чтобы во всем этом оказался замешан полицейский?» андрес сдержал слово. Он приготовил спагетти с соусом из мясного фарша, они открыли бутылочку вина и ужинали при свечах, Настяше распахнув кухонное окно навстречу летнему вечеру. Отто вел себя примерно, и уснул, едва хрупкая синева сумерек, сменилась бархатной августовской темнотой. Они смотрели кино и болтали обо всем на свете. А Лувы, у которой уже прорезались зубы, а Педери, который хотел купить летний домик на шхерах, о маме Андреаса, которая два раза звонила и жаловалась на соседа, и о зимнем путешествии на Канарские острова. Они собирались туда полететь, если будет возможность по времени и посредствам. Потом они занимались любовью в постели, которая отдавала кислым блевотным душком. Отто там срыгнул. «Как у нас все здорово», — думала Малин. Я вытянула счастливый жеребий. Пребывая в этой блаженной убежденности, Малин отдыхала душой до самых десяти часов вечера, когда внезапно раздался телефонный звонок. «Ханна пропала!» Запыхавшись, выдохнул в трубку Манфред, когда Малина ответила. «Пропала?» — прошептала она. «Но как?» Она встала с постели и пошла с телефоном в гостиную, чтобы не тревожить Андреаса, который после их любовного единения по своему обыкновению глубоко уснул. Бэрритс споткнулась на лестнице в София Хэммит, и ей потребовалась перевязка. По этому поводу случился переполох, а когда он утих, оказалось, что Ханна исчезла. Они, разумеется, обыскали всю округу, но не смогли ее найти. «Но...» — протянула Малин, чувствуя, что винные пары еще не выветрились, потому что мысли бестолково ходили в ее голове кругами, а тупая боль, притаившаяся за одним виском, уже давала о себе знать. Мы ее засветили. Мали напустилась на диван и натянула пледи Кота на свое обнаженное тело. Она же не могла просто испариться. Она совершенно дезориентирована. Кто-то должен был заметить ее, оценить ее состояние и позвонить в полицию. Угу. Неубедительно промычал Манфред. Сейчас лес позади больницы прочесывают собаками. Она могла заблудиться, могла упасть и пораниться. Чем мы можем помочь? Где Берит? Ночует у родственников в городе. Сейчас мы ничем не сможем помочь. Поисковая партия работает. Нам остается только ждать и надеяться.